12 марта 1942 года. Вечер. Дни уходят неудержимо, непоправимо. Надо писать, писать и писать, не отвлекаясь ни горькими письмами Жанны, ни новым ухудшением питания. Теперь очень трудно становится переносить это. не наоборот, звонками из правды, надеждами на впечатления от моих глав там, в Москве. «Ничто, ничто не должно мешать». Словом, как было уже однажды сказано некой Верой Инбер, «Не весело тебе, а ты пиши. Ты счастлив от души, а ты пиши». Письмо от Жанны, адресованное Илье Давыдовичу. К концу дня он начал косить глазками и запрокидывать головку. Это был менингит, и первая поставила диагноз «я». Мне уже пришлось один раз в жизни сталкиваться с этой болезнью, и я тотчас узнала ее. В эту минуту я поняла, что все кончено, и только желала одного, чтобы ребенок не слишком долго мучился. Не буду вам описывать его последние часы, просто не могу этого сделать. Он выдышал за несколько часов три подушки кислорода. Так и умер, вдыхая кислород, вероятно, уже без сознания. Хранили мы его по-крестьянски, привязали гробик с салазком и повезли на кладбище. Вот мы и породнились с этим городом, который нас приютил. Трудно, почти невозможно читать мне все это. Теперь нужно особенно много работать, чтобы как-то справиться с собой. 13 марта 1942 года Вчера в Смольном окончательно решилось, что мы никуда не едем. Не знаю, радоваться ли мне или печалиться. Не судьба ли это моя снова печется обо мне? Это я пишу шепотом. Такие вещи нельзя вслух. Вероятно, мне всего нужнее сидеть в Ленинграде, писать эти ближайшие главы поэмы и собирать материал для дальнейших. Правда, осложняется вопрос с Жанной, но все равно до навигации по Каме, а это будет не раньше мая, Ничего нельзя решить. Итак, надо думать о лете, о ленинградском лете. Сегодня Н.И. поднял вопрос о некоем маленьком домике на пустыре, здесь же, на территории больницы. Там можно было бы развести огород, важнейшая вещь этого лета. В этом домике жили бы мы с Ильей Давыдовичем, Николай Иванович с Аленой, и, может быть, наш прелестный сверчок на печи. Она же эльф домашнего очага, Мария Игнатьевна. Если бы все это так наладилось, да к этому прибавить хоть небольшую уверенность, что нас не убьет бомба или снаряд, да знать, что Жанна не нуждается и не очень тоскует... Господи, как бы я работала тогда. Во всяком случае, хорошо уже то, что исчезла неопределенность. Думаю, что теперь немного придет в себя Илья Давыдович, от которого по выражению Н.И. остался один нос. От меня все же осталось больше. Вчера Мария Игнатьевна взвешивала меня грубо-ориентировочно, очень грубо, в бурках, в шубе, во всех одежках и так далее. Я потеряла примерно 6 килограммов. Сегодня снова мороз в 23 градуса. Завтра окончательно сдаю книгу стихов. Она теперь будет называться «Душа Ленинграда». Завтра же заключу договор и, вероятно, скоро получу деньги. И то доброе. 19 марта 1942 года. О партизанах написать. О награждении наших летчиков британскими орденами. Раньше было наоборот. Красноармейский оркестр исполняет британский гимн и интернационал. О том, как встречаются на одной груди советские и британские ордена. Надпись на снегу на берегу Карповки. Холодно. Песня. Хороши уральские пельмени, омские оладьи хороши. Мы везем их с воодушевлением, кушай их, товарищ, от души. Много нас и молодых, и старых, в них вложило жару огонька. Тут не столь уж дорог сам подарок, сколь забота милой, дорога. Для главы весна комсомолка. 22 марта 1942 года. Вчера в три часа, ровно минута в минуту, начался артиллерийский обстрел нашей территории. Мы уже не слушали свиста, а сразу удар. К нам упало шесть шестидюймовых снарядов. Два из них повредили одноэтажное здание кухни, влетели через крышу и прошли до подвала, где был наповал убит парнишка-водопроводчик. Другому мальчику, сыну санитара, оторвало ноги. Снаряд проломил здание анатомического театра, пробил аудиторию, какое счастье, что там никого не было, разметал библиотечные шкафы, и взметнул на воздух те самые препараты в спирту, которые я когда-то ходила смотреть с Ильей Давыдовичем, но так и не досмотрела. Помню, я спокойно разглядывала банки с надписями «печень», «почки», «сердце». Но перед сосудом, на котором было написано «нос», и где в прозрачной жидкости неподвижно плавала половина юношеской головы с безупречными чертами лица, мне вдруг сделалось так не по себе, и я с такой быстротой кинулась прочь по лестнице, что Илья Давыдович еле нагнал меня внизу. Теперь этот мертвый юноша умер вторично. Два снаряда упало перед нашими окнами, у нас в комнате увеличились трещины у печки, все зашаталось. Мы с Мариэттой стояли одеты и в шубах, не зная, что лучше, выйти нам или остаться. В результате этого обстрела, или независимо от него, На главной кухне опять поврежден водопровод. Илья Давыдович в отчаянии. Вообще даже его несокрушимый оптимизм дал трещину, как наша стенка. 24 марта 1942 года. Кажется мне, что я сплю и вот-вот проснусь. Был вчера звонок из «Правды», телефонограмма от Ильичева и Поспелого. Мои главы были прочитаны на собрании правдистов и произвели сильное впечатление, что не все подходит для опубликования в правде, я думаю, но первую главу Поспелов хочет печатать со сноской, что автор продолжает работать над вещью. Поспелов спрашивает, согласна ли я? Согласна ли я? Нет, положительно я сплю. Не поверю во все это, пока не увижу напечатанным. А пока надо писать статью для ТАСС, а в четыре часа ехать в Дом Красной Армии на просмотр их программы. 27 марта 1942 года. Я волнуюсь и сомневаюсь. Неужели и сейчас эта обетованная земля, правда, скроется от меня? И главное, после того, как она уже, казалось, была распахнута передо мной. Все может быть И даже так. Именно это и может быть. Ну что же? Снова и снова я сяду за работу, не ожидая того мёда успеха, который усладил бы мне сердце. Буду довольствоваться крупинками сладости. И всё же, писать, писать, писать, не отвлекаясь ничем. Не весело тебе, а ты пиши. Не буду делать ничего, кроме поэмы. Правда, сейчас сию минуту «Должна сесть за статью. Вчера окончила очерк для ТАСС. Вот это как раз надо было сделать. А все остальное от лукавого. И песенка для женского ансамбля «Дома Красной Армии». Для чего мне все это? А тут еще и так день заполнен в полном смысле слова крошечной комнаткой, где мы и спим, и едим, и готовим в печке и принимаем многочисленных посетителей. И где урывками я работаю. Помни-помни о волшебной зеленой калитке, чтобы не заполнять ее мелкими дрязгами, пустыми разговорами. Ох, трудно все-таки. Через несколько деньков перейдем в большую трехоконную комнату, окнами на восток. Я жду не дождусь этого. Там можно будет ходить, не натыкаясь на мебель и не дышать друг на друга. За последнее время наша крошечная комната, такая славная зимой, Стало мне ненавистно. Кажется, зенитки и гул самолетов. Очевидно, разведчик летает. Неужели опять могут начаться налеты? Сегодня воскресник по очистке улиц. Илья Давыдович тоже там. Я вперемешку то глажу, то пишу. Мариэта колдует у печки. Готовит праздничный обед. Мы чудесно разбогатели. Получили посылки от Союза писателей из Москвы. Увидев все, что нам прислали, я растерялась. Схватила в обе руки по банке сгущенного молока, держу их, не выпускаю. 28 марта 1942 года. Обстрел улицы Рентгена, совсем близко от нас. Там, перед зданием Рентгеновского института, стоит памятник. Бронзовая голова Рентгена на высокой стопке гранитных книг смещённых таким образом, словно нетерпеливая рука только что искала среди них нужный том. Илья Давыдович рассказал мне, что 47 лет тому назад, тоже в марте, в книжном магазине на главной улице города Вюцберга была выставлена фотография. Кисть руки, где отчётливо были видны кости пальцев и на одном из них кольцо. А мышцы, нервы, сосуды и кожи исчезли, как будто их никогда не было. Это был один из первых рентгеновских снимков. В тот вечер все студенческие корпорации города с факелами и знаменами прошли мимо двухэтажного здания физического института, где читал лекции профессор Рентген. И не только студенты. Чиновники, военные, купцы. Весь Вюрцбург чествовал своего великого соотечественника. А в марте 1942 года Немецкий снаряд разорвался на улице рентгена и повредил памятник. Мы с Мариэттой ходили смотреть. Взрывной волной выбита часть гранитных книг. Сама голова осталась на месте, только легла на бок. Так она и лежит теперь на боку, скорбно припав щекой к граниту. Падая и тая, мартовский снежок покрывает высокий лоб холодным потом. По щеке катятся слезы и прячутся в густой бороде. Написала для заграницы очерк «Улица Рентгена». 29 марта 1942 года. Воскресенье. В шесть часов утра мы были разбужены громадной силы взрывами. Их с большими промежутками было четыре. Задрожали земля и воздух. Неужели снаряды такой мощи? Вечер. Сейчас мы узнали, что этим утром на железнодорожных путях у Ржевки рвались составы со снарядами, поддожженные немецкими бомбами. Я работаю сейчас мало, и это мучает меня. Поэма задвинута куда-то в угол. Я все рассыпала, растеряла. Многое утеряно безвозвратно. А тут еще печка мучает. Холодно и дымно. А найдем ли мы печника и трубочиста? Неизвестно. Был как будто один старый печник, но и тот на днях умер. Сейчас в эти дни решается весенняя участь города. Быть эпидемией или не быть? Вспыхнет какая-нибудь инфекция или нет? Дух замирает при мысли, что на Ленинград могут обрушиться тифы, дизентерии. У кого хватит сил перенести все это? И кто будет ухаживать за больными? Весь город, все, кто только в силах держать лопату или лом, чистят улицы. А это все равно, что привести в порядок загрязненный Северный полюс. Глыбы льда, торосы мусора, сталактиты нечистот. Есть много добровольцев. В «Ленинградской правде» помещена короткая беседа с 11-летним Фимой Озеркиным с Литовской улицы. Фима сообщил... «Двор убирать нас никто не звал. Мы сами взялись, по своей воле. Вы заметили, что у нас во дворе большой снежной кучи нет? Это мы столи убрали. Завтра мы опять чистить будем». Волнует, когда на набережной или на мосту вдруг видишь кусок уже чистого тротуара. Он кажется прекрасным, как поляна, покрытая цветами. И желтоотечная женщина в закопченной шубе, видно, всю зиму не снимала. Опершись на лом, глядит на очищенный ею клочок асфальта. А потом снова за работу. В городе новая деталь. Все несут еловые и пихтовые ветви. Это витамины. Мы пьем настой из хвойных игл. На всех дубах, особенно молодых дубках, кора срезана на высоте человеческого роста. Кору кипятят и пьют от желудочных расстройств. В дубовой коре много танина. Это вяжущее средство. Но ободранные деревья похожи на человека без кожи из анатомического атласа. Недавно видела на улице невообразимо худую лошадь. Но раз она пережила эту зиму, возможно, что выживет. Я очень сильно устаю. Я от чего боюсь? Ни бомбежек, ни снарядов, ни голода, а душевного изнеможения, предельной усталости когда начинаешь ненавидеть вещи, звуки, предметы. Недаром говорят, что побеждает тот, у кого крепче нервы. Я боюсь именно этого. Ослабевших нервов, деградации, ущерба. Главное, я не могу писать. Иду спать, а там будь что будет. 30 марта 1942 года. Ночь прошла спокойно. Я спала как убитая, только сны мучили. Среди них — ребёнок с одним огромным синим глазом во весь лоб. А мать говорит. «Да, вот видите, у него два глаза слились в один». Так притворился в моём сне образ синеглазой девочки Кирочки. Я о ней много слышала вчера. Видела её прелестную мраморную головку, оторванную от торса взрывной волной. То же самое было бы с живой Кирочкой. Останься она в Ленинграде, в своей детской. В комнате у нас очень холодно. Печник посылил прийти и не пришел. Но, несмотря на все это, мне сегодня легче. Может быть, потому, что за окном кончилась на время раздражающая прелесть весны. Метет. Встала рано, и рано кончила возню с едой. Наверное, раннее вставание и есть то первичное усилие, о котором я уже писала, и которым нужно начать день. Уместно задуматься о природе геройства, о двух разновидностях его. Из моей статьи для ТАСС. Надо не забывать особенно о втором его виде. Капиллярные геройства — сумма мельчайших отнюдь негероичных дел. Нужно помнить об этом, и тогда будет легче. Вообще, я давно заметила, что если правильно и точно определить и сформулировать источник душевного страдания или недомогания, становится сразу легче. Тогда сознание воспринимает мучение не как непонятную минутность, а как длительную реальность, с которой надо как-то сжиться. Сознание как бы говорит этому мучению, «Ну, давай жить вместе, не будем друг другу мешать». А само потихоньку начинает его обрабатывать. Нейтрализовать, растворять его ядовитые кристаллики. Так оно и идет. 31 марта 1942 года. День нельзя хуже. Один из самых мучительных моих ленинградских дней. Вчера перебрались в новую комнату. Она встретила меня ужасно. Бессонницей. Да какой! Чувство неуверенности и тревоги. место себе не нахожу. Что будет с нами, что с Жанной, не знаю. Что будет с книжкой моей после сегодняшнего телефонного разговора, не знаю. Что с правдой, не знаю. И, наконец, самое главное, что с поэмой, не знаю. Мне кажется, что она — сокровище в лесу, как в легенде, куда каждый день все гуще зарастают дороги и тропы. Только я срублю кустарник или расчищу дорожку, на другой день все еще гуще, еще дичи. Я очень устала, перетаскивая вещи. Кровати перенести не успели, и я легла на диван. И мысль о том, что на этом диване спала несчастная, ныне покойная Софья Васильевна, эта мысль не давала мне спать. В час ночи начался обстрел, далекий, шрапнелью. Мне же показалось, что это бомбы, и что за отсутствием радио мы не слышали тревоги. И в этой чужой комнате, под эти далекие разрывы, напал на меня страх, какого я в своей жизни еще не испытывала. Ни в Жихареве, ни на Ситном, нигде я не знала ничего похожего. Меня стало бить дрожь, я замерзала, а Илья Давыдович как на зло разоспался. Я его бужу, а он... Пустяки, пустяки, дорогая. Я махнула на него рукой и пошла вниз, в штаб. Но там почему-то было наглухо заперто. Ночь была бела, как день, от луны и снега. Я вернулась. Пушистый весенний снег. Деревья стояли, как в яблоневом цветенье. В сотый раз села читать французский роман. И так странно, как сон во сне было это чтение. Это жизнь... Эти любви где-то на ривьере, в Ницце. Приходил Николай Иванович и сообщил, первые два курса института эвакуируются из Ленинграда. Срок до 10 апреля, пока стоит Ладога. Третий и четвертый курсы остаются, а с ними Илья Давыдович, а с ним я. Девять часов вечера. В комнате наметился порядок и даже относительный уют. Но у меня такое чувство неуверенности и тревоги, что я место себе не нахожу. Что будет с нами, что будет со мной, не знаю. Я ничего не знаю. Мне тягостно и очень страшно. Пишу об этом без ложного стыда. Мне страшно. это рассказывала, что сегодня немцы были очень близко к городу. Очевидно, я это чувствовала. Хотя и не знала. Они подвезли железнодорожную мощную батарею и били по городу. Сажусь писать для «Ленинградской правды» стихи о партизанском колхозном обозе, пробившимся к нам сквозь все патрульные отряды и заставы гитлеровцев. Прибыло более двухсот подвод с продовольствием. Все это потаенно шло сквозь линию фронта. Мне вчера позвонили в полночь из редакции, но увидеть делегацию так и не удалось. Все из-за машины, конечно. Нет бензина. 2 апреля 1942 года. Мне бесконечно приятно, что у меня здесь свой письменный стол. Именно письменный, а не туалетный, обеденный и хозяйственный, как было там. Комната понемногу обживается. Вчера я провела в ней хороший рабочий день. И, видимо, рабочее тепло прогрело эти стены. За окном наивный мартовский, нет, уже апрельский снежок. Отличный денек для работы. Сирены молчат. Уверяют, что через два-три дня в нашем здании будет свет от движка. Даже не веришь такому счастью. Четвертое апреля 1942 года. Ожесточенный налет. Первый в этом году. Снова, как полгода назад, дрожали здания. Грохот и гул. Профессора П., который нес мне в подарок обещанный маленький глобус, чуть не убила. Мы стояли в первом этаже, в коридоре. Там все же безопаснее. 6 апреля половина института уезжает в Пятигорск. Сначала был план поехать мне с ними до Москвы, устроить дела, их там накопилось достаточно, и вернуться самолетом. но выяснилось, что институтский эшелон идет вовсе не через Москву. Теперь намечается для меня возможность полететь туда с Груздевым. Вчера выступала во втором полку связи, и хотя слушали меня повзводно, но хорошо. Выступление очень утомило меня. Лоб сделался влажный, стали неметь руки. Все труднее становится мне читать. Кроме того, зал на редкость неудобный, длинный, узкий, как пожарный рукав. Приходилось сильно напрягать голос, чтобы слышали задние ряды. Но тишина была полная. После выступления нас повели в полковую столовую. Обрадовалась я очень. Нам подали глубокие, полные до краев дымящиеся тарелки щей, где было мясо. Но едва мы погрузили в них ложки, прибежали сказать, что уходит легковая машина на нашу петроградскую сторону, и что если сейчас не поедем, то придется потом идти пешком. Что тут было делать? Давно я не видела таких щей в таком количестве. Но идти пешком... Надо было ехать. На обратном пути на темном перекрестке чуть не налетел на нас грузовик. На наших затемненных улицах это бывает довольно часто. Вчера же встреча в Союзе с приехавшим из Москвы Глебовым. Выступление Зонина, Тарасенкова, Мирошниченко, где упоминалось мое имя с архиллесными эпитетами. Все это сладко и горько волнует меня. Горьки, ох, как горьки сомнения, что не напишу, не одолею, сорвусь со скандалом, а теперь сорваться нельзя. Чересчур много векселей я выдала, слишком многие мне поверили. И главное, я сама. Вчера в Ленправде целиком помещена моя аннотация, данная ТАСС. Интересно, как будет с московскими газетами? Это не то, что путевой дневник, который я писала в глубокой тени в забвении. Помню январский вечер, когда я начала писать его, больная. Сейчас не то. Но в данную минуту надо это все выбросить из головы и засесть за статью для агитации и пропаганды.